Глава вторая. Планы пришлось поменять, и я быстро направился в магазин. По пути гадал, кто именно может быть этот человек, и откуда он знает про ситуацию в академии. Напрашивался только один вариант, но я не знал, что этому человеку могло от меня понадобиться. Здравствуйте, Сергей, входя в магазин, поздоровался я. Тот человек, про которого вы мне сказали по телефону, еще ждет? Да, Николай Владимирович, кивнул тот, возле вашего кабинета ждет. «Странный такой молодой человек!» Только этого не хватало. «Почему странный?» Тут же уточнил я. «Ну, неприметный он какой-то. Вот сейчас меня спросите, так не скажу, как он выглядит», ответил продавец. «Да и наговорил он много странных вещей. Знал, что сегодня вы точно будете готовы его принять». Окончательные сомнения отпали. Это точно тот самый торговец. Только зачем он пришел? Из чего так осмелел? Знает же, что на него идет охота. Я решительно прошел в коридор, где меня дожидался этот молодой человек. Не могу точно сказать, что это тот самый торговец, однако интуиция подсказывала мне, что это он. «Здравствуйте, Николай», — кивнул он. «Я к вам». «Довольно неожиданно. Не думал, что вы решитесь вот так просто прийти в мой магазин», — ответил я. «Вы же понимаете, что я могу вызвать полицию? Вас разыскивают уже очень давно». «Конечно, понимаю», — проговорил торговец. «Однако сначала я предлагаю вам меня выслушать, а вызвать полицию вы всегда успеете». Это был сложный выбор. С одной стороны, его уже очень давно разыскивали, и сейчас был шанс его поймать. С другой стороны, мне было безумно интересно, что же он собирается мне сказать. Тем более не факт, что он не улизнет, как в прошлый раз, если я вызову полицию. Взвесив все «за» и «против», я открыл дверь в свой кабинет и жестом пригласил его войти». «Как вас зовут?» – спросил я. «Ох, интересный вопрос!» – торговец ненадолго задумался. «Можете называть меня Леонид?» Таким образом он дал понять, что настоящего своего имени он не назовет. «Что вам от меня надо, Леонид?» Специально выделив интонации последнее слово, поинтересовался я. «Хотел, чтобы вы понимали, что я вам не враг», – ответил он. «По сути, мы с вами делаем одно и то же дело». Продаем алхимические препараты. Мой магазин продает алхимические препараты, а вы продаете запрещенные зелья, уточнил я, от которых побочных эффектов больше, чем пользы. Пока я не очень понимал, чего он от меня хочет, и уже начал прикидывать варианты, как его задержать с помощью лекарской магии. Да, эти зелья запрещены, спокойно подтвердил Леонид. И да, от них довольно много побочных эффектов. Это связано с тем, что производить их приходится подпольно, и используются некачественные ингредиенты, покупаемые на черном рынке. «Вы и сами черный рынок», — усмехнулся я. «Можно уже переходить к сути разговора?» Леонид полез в сумку и достал оттуда одну из склянок. «Настойка для иммунитета», — объявил он. «В составе лимонный сок, мед диких пчел и несколько трав. Укрепляет иммунитет, позволяя защищаться от множества заболеваний. А это...» Он достал еще одну склянку. «Микстура от большинства ядов. Нейтрализует действие практически всех ядов растительного и животного происхождения». «И к чему все это представление?» – спросил я. «Эти зелья являются запрещенными». «А почему?» – спросил Леонид. «Что запрещенного в конкретно этих зельях? Их ингредиенты и побочные эффекты? А если подкорректировать их формулы, избавляясь от побочек?» то они все равно останутся запрещенными, пожал я плечами. Министерство магии запретило их использование. Но я уже примерно понимал, куда клонит Леонид. Эффект от некоторых таких зелий действительно поразительный. Обычными лекарственными препаратами, которые продаются в свободном доступе, такого не добиться. «Я предоставил только два примера», — проговорил торговец. «А примеров у меня много. Только представьте, как далеко шагнуло бы лекарское дело, если бы эти препараты...» можно было усовершенствовать. Если тщательно изучить их состав, если найти способ выращивания редких растений, если избавиться от побочных эффектов, лекарская наука действительно бы стала во много раз лучше. Но эти зелья запрещены. И добиться их разрешения практически невозможно. Министерство магии относится к этому очень и очень строго. «Насколько я знаю, наказание для бывших сотрудников моего завода, которые планировали заниматься чем-то подобным, в итоге назначили суровое». «Все это не имеет смысла», — ответил я. «Не собираюсь с этим связываться. Вы продавали такие зелья прямо на территории моей академии, и за это вам придется ответить». «Но я вас определенно заинтересовал», — усмехнулся Леонид. «По глазам вижу». Я не мог этого отрицать. Все способы улучшить лекарское дело меня интересовали еще с детства. Кроме того, я в принципе любил науку, любил узнавать новое. Да и запрещенные вещи мне делать уже приходилось. Ритуал по изгнанию родового проклятия, ритуал по становлению личем. Но зелья запрещены, и мне не стоит даже разговаривать с этим Леонидом, хотя он говорит и правда интересные вещи. «В любом случае, за торговлю в ночном клубе, а также торговлю на территории Академии вам придется ответить», — заявил я, «так что я вызываю полицию». Сам я сделать с ним ничего не мог. Пока мы разговаривали, проанализировал ситуацию и сделал вывод, что сил в моем источнике не хватит, а устраивать драку прямо в магазине не хотелось. Он должен ответить по закону. «Это интересно», — оживился Леонид. «Вызывайте, я их подожду». Странно. Почему это он так легко согласился? Неужели что-то снова задумал? Я не спускал с него глаз, помня предыдущий трюк со странным исчезновением. Однако в этот раз торговец никуда не собирался и спокойно продолжал сидеть на стуле. Полиция приехала минут через десять, и я объяснил им ситуацию. «Понял. Мы давно его искали», — кивнул полицейский. «Спасибо, Николай Владимирович. Мы забираем его в участок». «Все интереснее», — усмехнулся Леонид. «Николай! Скоро увидимся». Его увели, а я задумался, почему он так спокойно себя вел. Не стал убегать, добровольно дождался полиции. Да еще и сказал мне напоследок, что мы скоро увидимся. Он ведь явно снова что-то задумал. Сбежит прямо из участка? Но к чему такие сложности, если он мог сделать это и раньше? И тут я осознал, что он сделал это специально. Таким образом, он решил показать мне, что его не за что задерживать. На него просто нет никаких улик. Каждый человек, которому он продавал запрещенные зелья, не смог описать даже его внешность и не сможет его опознать. Да даже я не смогу его в точности опознать, хотя был уверен, что это один и тот же торговец. Внешность настолько заурядная, что если поставить рядом еще двоих таких же, я не различу, кто из них Леонид. Это явно действие какого-то запрещенного зелья, так что его, скорее всего, будут вынуждены отпустить. Правда, есть еще склянки в его сумке. Однако, опять же, я не уверен, точно ли там запрещенные зелья. Возможно, там обычные препараты. И все это тоже было сделано специально. К тому же нельзя отрицать, что у него в полиции есть человек, который прикроет. Навряд ли он работает без подобных договоренностей. Через час мне позвонили из полиции спросить, смогу ли я опознать торговца. И я честно объяснил им, что не смогу. «Так я и думал», — вздохнул полицейский. «У нас на него ничего нет. Даже наши сотрудники с магическими способностями не могут определить его вину. Другие тоже не смогли опознать». Заранее зная ответ, уточнил я. «Нет», — ответил полицейский, «никто не может с точностью заявить, что именно он продавал зелье. А зачем он вообще к вам пришел сегодня?» «Видимо, именно для того, чтобы показать свою неприкосновенность», — усмехнулся я. Он с таким спокойствием дожидался полиции, что я сразу же начал что-то подозревать. И не зря, как оказалось. «Обидно», — проговорил он. «Торговец у нас в руках. Есть возможность выйти на черный рынок, а сделать ничего нельзя». «Кстати, наши эксперты провели анализ содержимого его сумки. Там обычные алхимические лекарства, а в паре склянок просто подкрашенная вода. Ничего, за что можно зацепиться». «Как я и думал!» Леонид каким-то образом просчитал весь этот сценарий заранее. «Так что мы его отпускаем», — подытожил полицейский. «Если что-то новое будет, звоните». «Хорошо», — коротко ответил я. «Значит, отправляясь ко мне, торговец просчитывал именно такой сценарий». И просто так его не поймать. Для этого нужны веские доказательства его вины. А кроме всего прочего, он очень заинтересовал меня этими зельями. И теперь меня просто-таки разрывает от возникшего противоречия. Я вздохнул и решил пока отложить эти проблемы. Он наверняка себя еще покажет. И не раз. А сегодня я все же решил посетить родных, как и собирался изначально. Наш домашний особняк за то время, пока я отсутствовал, претерпел изменения. Во-первых, отец использовал часть денег на его ремонт, и дом стал выглядеть куда лучше, чем был изначально. Обновленная мебель, покрашенные стены, новые люстры. Кроме того, в доме появился еще один слуга. Захар теперь официально стал нашим семейным дворецким, а кроме него на работу приняли Сидора, молодого паренька лет 18. «Ну, как тебе?» — гордо спросил отец, встречая меня на обновленной террасе. Теперь она была застекленная и стояла там непростенькая мебель а довольно изящный стол с мягкими стульями. «Впечатляет», — кивнул я. «Денег хватает?» «С учетом всех твоих открытий, а также выручки из магазина более чем», — кивнул отец. «Наша семья наконец-то встает с колен, и все благодаря тебе, сын. Было видно, что он очень гордился мной, и что ему доставляло огромное удовольствие хлопотать по дому и семейным делам. Рад это слышать», — улыбнулся я. Затем я вкратце рассказал про ситуацию в академии, не упоминая подозрения на магическую чуму. «Кстати, твой брат должен еще подъехать», — выслушав мой рассказ, вспомнил отец. Он сказал, что у него какие-то новости. «Сидор там готовит. Как раз пообедаем всей семьей». Как раз на этих словах к дому подъехало такси и появился Андрей. Мы немного поговорили втроем, а после Захар торжественно пригласил нас в столовую. То, что моей матери не нужно было теперь постоянно торчать у плиты, радовало меня. Она и сама изменилась, стала одеваться более элегантно, как и подобала жене барона. Анна носилась вокруг маленьким вихрем, все пытаясь поделиться со мной своими новостями. — Отец, — утолив первый голод, — проговорил Андрей. — У меня есть новости. В субботу граф Шувалов устраивает у себя прием и официально приглашает нашу семью. — Я чуть куском мяса не подавился. — Граф Шувалов приглашает нашу семью? — «Это после того скандала, который произошел по вине моего брата, и приглашение передает через Андрея. Какая-то несостыковка». «Сын, ты уверен, что правильно понял его слова?» Отец тоже не поверил своим ушам. «Ну, конечно», — воскликнул Андрей. «Я отработал у него свое наказание. А недавно он позвонил мне и передал приглашение для всех уверенных. Чтобы граф пригласил на прием барона, это должен быть какой-то весомый повод». «А он не сказал причину своего приглашения?» — уточнил я. «Он сказал, чтобы я передал его слова», — отрезал брат. «Николай, ты сам много раз говорил, что нашей семье нужно повысить статус. Статус повышен. Нас зовут на приемы. Что не так?» «А сам не понимаешь?» — приподнял бровь я. «Странно выглядит приглашение именно от этого человека. После того, как ты оскорбил его дочь и оскорбил довольно сильно... «Я уже загладил свою вину!» — воскликнул Андрей. И вы все продолжаете мне припоминать эту ситуацию. Я уже двадцать раз осознал, что я был неправ. Зачем снова об этом?» Он не на шутку разозлился и даже перестал есть. «Андрей, мы тебе ничего не припоминаем», — постарался я его успокоить. «Мы просто не понимаем, с чего после этого он вообще пригласил нас на свой прием». «Я не знаю», — заявил брат. «Но он просил передать приглашение, и я его передал. Спасибо за обед». Он резко встал и вышел из столовой, оставив нас в недоумении. «Что думаешь, Николай?» — осторожно спросил у меня отец. «В последнее время он все чаще и чаще поручает важные семейные вопросы именно мне. Я уже показал ему, что достоин его доверия, и многое сделал для нашей семьи, так что таким образом он готовил меня к роли главы оверенных. «Отказываться от приглашения не стоит», — чуть подумав, сказал я. «Это будет как минимум некрасиво. Так что на прием нужно сходить, однако держаться на страже. «Новый бал!» — захлопала в ладоши Анна, которая ничего не поняла из разговора. «Ура!» Егоза, ты останешься дома!» — ответил я ей. «В этот раз на прием пойдут только взрослые». Она чуть надула губы, но спорить со мной не решилась. «А для нас это точно безопасно?» — взволнованно спросил отец. «Все-таки это приглашение выглядит очень странным». «На приеме точно ничего не случится!» — ответил я. «Ничего опасного для жизни». Для репутации не уверен. Но еще хуже будет, если мы не пойдем. От этого приглашения можно ожидать чего угодно. Не просто же так граф Шувалов решил нас пригласить. Решил таким образом придать огласке ситуацию, произошедшую с моим братом? Нельзя исключать этот вариант. Хотя, как по мне, так это довольно сложно. Уже давно можно было сделать это другим способом. Но Шувалов не собирался об этом рассказывать. В любом случае на приеме стоит быть осторожными. Мы закончили с обедом, и я отправился искать обиженного Андрея. Он нашелся довольно быстро в моей комнате. Еще с детства у него была такая привычка, если он чем-то был недоволен, то всегда прятался у меня. Понимаю, что логичнее было бы ему уходить к себе, но он всегда таким образом ждал от меня поддержки, несмотря на то, что был старше. «Пришел еще поиздеваться?» — буркнул он. «Нет. Просто пришел в свою комнату», — пожал я плечами. «А тут ты». «Я могу и к себе уйти» заявил Андрей, не двигаясь, однако, с места. Я ничего не ответил и сел рядом. Я не собирался потакать всем его провокациям, а хотел просто поговорить. «Почему вы все так?» Помолчав, немного не выдержал брат. «Эту ситуацию теперь до моей старости вспоминать будете? Я виноват, я признаю. Но я же исправил свои ошибки». «Еще раз повторяю, никто тебе ничего не припоминал», спокойно ответил я. «Мы эту тему вообще не начинали. Просто это приглашение выглядит очень странным». «Граф Шувалов точно больше ничего не сказал?» «Сказал», — чуть помедлив признался Андрей. «Но я пока не могу сказать, что именно». «Так и знал, что здесь кроется что-то еще». «В каком смысле ты не можешь сказать?» — возмутился я. «На прием пойдет вся наша семья, а ты решил что-то скрыть?» «Ничего такого», — поспешно ответил брат. «Клянусь! Но я, правда, не могу сказать сейчас». Признаться, он смог меня заинтересовать. Теперь я с нетерпением дожидался этого приема, так как у меня вообще не было догадок, о чем умалчивает мой брат. Это точно никак не скажется на репутации нашей семьи, еще раз уточнил я. Точно, заверил Андрей. Даже наоборот, повысит ее. Все-таки семью барона пригласили на еще один прием графа. Я кивнул, показывая ему, что тему мы закрываем. После этого мы еще какое-то время болтали с братом по душам, обсуждая всякие мелкие проблемы. Так что вечер этого дня закончился хорошо, несмотря на бурное утреннее начало. Я переночевал дома, а с утра вернулся в общежитие. Как оказалось, так сделали чуть ли не все студенты. Настолько всех выбила из колеи ситуация с карантином. После занятий я отправился на последнее свое занятие с Константином Евгеньевичем. Нам осталось обучиться технике блокирования травмирующих воспоминаний. «Добрый вечер, Николай!» — кивнул преподаватель. «На самом деле думал, что после вчерашних приключений вы ко мне не придете. «Ситуация с карантином сильно на всех повлияла». «Добрый вечер», — ответил я. «Ну, карантин продлился всего несколько часов, так что я в порядке. А изучить тему хотелось поскорее. Тем более в последнее время мне все чаще сразу же пригождаются новые техники и знания. Как, например, с гипнозом. Только я его выучил, как он сразу же пригодился. Пришлось вводить в гипноз Кирилла, чтобы он все рассказал нам». «Похвально», — улыбнулся преподаватель. «Итак». Техника блокирования воспоминаний. Первый шаг такой же, как и при введении в гипноз. «Создание психологического коридора», — кивнул я. Об этом я догадался и сам. Думаю, именно этой техникой и пользуется Олег Николаевич, когда стирает память о тайном клубе. Точнее, не стирает, а блокирует воспоминания о нем. «Далее нужно найти нужное воспоминание», — продолжил Константин Евгеньевич. Оно может скрываться в миндалине, гиппокампе или коре. Если воспоминание имеет сильную эмоциональную окраску, почти наверняка оно будет спрятано в миндалине. Он объяснил технику, и у меня получилось повторить ее с первого раза. Следующий шаг — создание кокона вокруг этого воспоминания. Убедившись, что предыдущая техника усвоена, проговорил преподаватель. Воспоминание словно запечатывается и становится недоступно пациенту. Эта техника оказалась уже сложнее. Чем длиннее воспоминание, тем больше сил на него было нужно для его сокрытия. Поэтому данный навык я оттачивал около часа, пока, наконец, не был доволен результатом. — И на этом все? — поинтересовался я. — Да, — кивнул Константин Евгеньевич, — важно обращаться с этой техникой правильно, чтобы не закрыть другие воспоминания от пациента. Я на несколько минут задумался. — А потом обратно открыть их можно? — поинтересовался я. — То есть дать человеку доступ к закрытым воспоминаниям? Спрашивал я это не просто так. Я уже давно убедился, что у меня в голове хранится множество воспоминаний о прошлой жизни, которые мне до сих пор недоступны. Некоторые из них открываются в критические моменты, но в основном они сокрыты. И если есть техника, которая поможет мне вспомнить больше, я как минимум во много раз улучшу свои лекарские навыки, а как максимум вспомню, наконец, имя предателя. Очень долгое время я подозревал Кирилла, но вот он исчез из моей жизни и вряд ли еще раз появится». «Открыть воспоминания можно», — ответил Константин Евгеньевич. «Но этой техникой владеют только очень искусные психологи. Я вас не смогу такому обучить. Да я, в принципе, уже обучил всему, чему только мог». «А кто может?» — спросил я. «Вы знаете такого психолога?» «Из моего окружения никто», — признался преподаватель. «В книгах вы тоже вряд ли найдете эту технику». По крайней мере, на уровне нашей библиотеки. Так что, извините, Николай, тут ничем не смогу вам помочь. Я вспомнил про одного из преподавателей в тайном клубе, Олега Николаевича. Он отличный психолог и вполне возможно, что знает такую технику. Но если я захочу обучаться у него, мне придется открыть ему свой секрет. А я пока не знал, могу ли я ему доверять. В любом случае, благодарю вас за все занятия, сказал я. С вашей помощью я изучил множество техник, связанных с психологической магией. «Это поможет мне стать хорошим лекарем». «Хоть вы и студент, но вы уже хороший лекарь», — улыбнулся Константин Евгеньевич. «Вам спасибо. Вы сделали для моей семьи многое». Мы попрощались, и я покинул психологический корпус. Сегодня договаривался еще и о занятии со Святославом, поэтому отправился к нему в кабинет. Однако Анатома на месте не оказалось. Странно. Раньше он никогда не забывал о наших встречах. Я решил подождать его, и примерно через полчаса он наконец появился. «Николай!» — воскликнул он. «Что вы тут делаете?» «Мы договаривались провести сегодня занятие, пожал я плечами. «Вы говорили, что у нас осталось мало времени до вашего ухода из академии. Так что я решил вас дождаться». «Точно!» — закивал Святослав. «Но сегодня занятие придется отменить». «Что-то случилось?» — заподозрил неладное я. Дело было в том, что Святослав выглядел как-то странно. Помятый в порванном плаще. Кроме того, он заметно нервничал и постоянно оглядывался на дверь, через которую он пришел. «Нет, ничего не случилось», ответил он, и в следующую секунду в дверь кто-то начал ломиться. «Ладно, случилось», признался он, «но это не ваши проблемы». «Что происходит?» спросил я. Святослав тяжело вздохнул и открыл дверь. В следующую секунду в кабинет вошел скелет, сильно отличавшийся от всех, которых я видел раньше. Я даже не сразу успел осознать, что именно меня смутило в его внешнем виде. «Ну, здравствуй, салага!» — Пробасил скелет. «Мертвецы же не говорят!»